Леонелла Страсть может наполнить дом подобно дыму. Я чувствовал это, когда папа по подземному ходу приходил повидать свою жемчужину. За ужином, болтая с Адрианой Дамила и малышкой Лукрецией, он устремлял на любовницу такой красноречивый взгляд, что ее ресницы невольно опускались. Потом, когда он выводил ее из столовой, его большой палец принимался ласкать внутреннюю часть ее запястья, как будто они уже начали совокупляться, а затем она дразняще улыбалась ему перед тем, как за ними закрывалась дверь ее спальни. Позже из-за закрытых на щеколду дверей наружу проникали тихие звуки, приглушенный крик страсти, тихий журчащий смех, и эти звуки распространялись по дому, точно бегущий по нервам огонь. В такие вечера Лукреция раздражалась по пустякам и начинала тосковать по своему мужу, а Мадонна Адриана постукивала ногой об пол и принимала мечтательный вид, словно вспоминая дни, когда она была молодой и безрассудной, и нисколько не беспокоилась о том, сколько дукатов она нынче потратила или сэкономила. В такие вечера служанки хихикали и флиртовали со стражниками, а одинокие мужчины давали волю рукам, стоная в ожидании епитимии, которую священник наложит на них за их грех. Но я никогда еще не видел, чтобы страсть наполнила дом, как сегодня. Желание, зажегшееся в жилах Лукреции Борджия, было нежнее, мягче. То было пламя свечи, а не буйный огненный вихрь, который проносился по палаццу, когда любовью занимались папа и его Венера. Однако и оно пьянило не меньше. Хмельная, счастливая, смеющаяся любовь. Она исходила от лукреции, пахнущая трюфелями и воспламененная устрицами. Река, бурлящая, как подогреваемое вино, которое опьянило сначала ее мужа, потом гостей, а потом весь дом. «Леонелла!» — моя хозяйка улыбнулась, открыв дверь своей комнаты в ответ на мой стук. «Волосы лабелла». Все еще были уложены высоко на голове в прически, состоящей из прихотливых локонов и коз, которую она сделала, чтобы принять графа Пизара и его свиту. Однако свое туго зашнурованное платье она сменила на свободный, подбитый мехом неаполитанский халат, который был последним криком моды после того, как мы недавно заключили союз с Неаполем. «Уже поздно», — сказала моя хозяйка. Я отпустила вас час назад, почему вы еще не в постели? Потому что если я сейчас лягу в постель, то буду беспокойно ворочаться от аромата страсти, который распространялся по всему дому от Лукреции и ее мужа, страсти, которая уже успела овладеть полдюжиной других парочек, которые обнимались за колоннами или спешили в укромные местечки в саду. Все нынче вечером были охвачены любовью, все, кроме меня. И если бы я сейчас лег спать, мне бы начали сниться кошмары о женщинах, пригвожденных к столам и одетых в черное, мужчинах в масках. Но я не желал о них думать и поэтому пожал плечами. — Я мог бы задать вам тот же вопрос, — ответил я. — Почему вы не в постели, Мадонна Джулия? Я ухаживала за моей дорогой свекровью. С наигранным невинным видом ответствовала она. У нее, бедняжки, сильно схватило живот. Это произошло очень внезапно. Я фыркнул. Но ну, после того, как колики у нее прошли, я поняла, что тоже не могу заснуть. Джулия потеребила рукав, заложила за ухо выбившийся из прически волос, потом принялась грызть ноготь. «Мне не хватает его святейшества». По-видимому, не мне одному в палаццо предстоит нынче провести ночь, ворочаясь сбоку бок в пустой холодной постели. Я не удержался и спросил, «Почему вы это сделали? Почему ослушались папу?» «Сегодня вечером за ужином она была такой...» личка Джулии вдруг утратила свое обычное веселое выражение и стала печальным. «За столом она вела себя очень тихо, намеренно уйдя в тень, чтобы дать Лукреции раскрыться подобно распускающемуся цветку. Она была так полна надежд, так полна любви, думаю, я выглядела так же, когда вышла замуж за Арсина, но для меня все закончилось не так хорошо. Надеюсь, у Лукреции все будет прекрасно, но в любом случае надо дать ей шанс, ведь она все-таки замужем, так что грех держать ее вдали от мужа, если они оба хотят друг друга». «Было похоже, что моя хозяйка уже подбирает аргументы для предстоящих споров». «Однако вы куда смелее, чем вы думаете, Мадонна Джулия». «Я тоже так полагаю», — сказала она опять, улыбаясь. «По правде говоря, я собой очень довольна. Постараюсь найти утешение в этой мысли потом, когда Родриго будет рывать и метать и грозить мне отлучением от церкви». Она невольно вздрогнула, но быстро прогнала тревожные мысли — «А сейчас зайдите на минутку в мою гостиную, Лионелло. Вы ведь не очень устали. По-моему, вам не хочется спать». «Я собирался найти себе книгу», — солгал я. «На самом деле, после того, как моя хозяйка уляжется спать, я намеревался пойти на первый этаж и найти себе девушку. Служанку из кухонь, которая еще не ушла с каким-то другим кавалером. Или даже длинноногую, острую на язык венецианскую кухарку» если я смогу заставить ее забыть на час или два, что она меня ненавидит. Все равно, какую девушку, готовую разделить со мной бутылочку вина и, возможно, кое-что еще. Люди полагают, что карлик не может заполучить женщину, если он ей не заплатит. Но если мне была нужна женщина, я обычно получал ее бесплатно. Они приходили ко мне в постель, ведомые не страстью, а любопытством, но, насколько я могу судить, любопытство – не меньшая сила, чем страсть. Женщины смотрели на меня и невольно начинали думать, а каково с этим карликом в постели? Интересно, без Камзола он такой же странный, как в Камзоле. К тому же я умел быть забавным и смешил их так, что все были довольны. При условии, что я уходил до наступления утра, когда смех и любопытство уступали место острой неловкости – У нас получалось неплохо провести время. «Не могли бы вы все-таки зайти, раз уж мы оба не спим?» Мадонна Джулия посмотрела на меня с довольным видом. «Видите ли, у меня для вас есть подарок, и вы могли бы получить его прямо сейчас?» «Подарок?» Я моргнул и последовал за ней в уютное тепло ее личной гостиной. Там ее ждали две служанки, одна дремала на стоящей у стены скамье, на которой лежала ночная рубашка ее хозяйки, а другая, зевая, шевелила кочергой угли в жаровне. Обе сонно вздрогнули от удивления, но когда одна начала было вставать, Мадонна Джулия жестом велела ей сесть. «Сиди и успокойся», — пожурила она служанку, «я вполне могу сама вынуть шпильки из волос». Но сначала она подошла к стенной скамье, на которой лежал узелок, завернутый в белоснежное полотно, такое же, как то, в которое были завернуты ее прибывшие от модисток платья. «Я рассчитывала отдать вам это раньше», — сказала она, отдав узелок мне в руки, «но на сапоги ушло больше времени, чем я ожидала». «Сапоги?» — ошеломленно повторил я. «Это ваша новая ливрея». Она подтолкнула меня к ширме для переодевания, роскошно расписанной, сценами из истории про похищение собинянок. Примечание. По рассказам римских историков, Рим вначале был заселен одними только мужчинами. Соседние племена не хотели отдавать своих дочерей за бедных жителей Рима. Тогда основатель и царь Рима, Ромул, устроил праздник консуали и пригласил соседей. Те явились со своими семействами. Во время праздника римляне неожиданно бросились на безоружных гостей и похитили у них девушек. Возмущенные соседи начали войну. Римляне разбили латинин, но не смогли справиться с сабинянами, жителями Сабины, которые потеряли особенно много женщин. Война продолжалась очень долго, и в конце концов сабиняне обратили римлян в бегство. В эту решительную минуту сабинские женщины, успевшие привязаться к своим римским мужьям и имеющие от них детей, бросились между сражающимися и стали умолять их прекратить битву. Собиняне согласились, был заключен вечный мир, по которому два народа слились в одно государство. Конец примечания. Самая красивая из сабинянок, как и многие женские образы в этой комнате, была похожа на Джулию. «Померьте все, мне не терпится увидеть, как все получилось». Чувствуя стеснение, я зашел за ширму, и начал развязывать полотняные завязки. Если она собирается обредить меня в шутовское платье или колпак с колокольчиками, я слышал из-за ширмы, как она болтается с лужанками, спрашивая одну, как поживает ее охромевшая матушка, и слушая, как другая рассказывает о своих надеждах на замужество с одним из стражников Борджа. Я поговорю о нем с Мадонной Адрианой, и уверенно мы что-нибудь придумаем. А он красив? Выходя из-за ширмы, я сглотнул. У меня пересохло во рту, и я невольно все время поглядывал вниз на мой новый костюм. Мадонна Джулия, перестав щебетать, повернулась, чтобы посмотреть на меня. Служанки повернулись вместе с нею, и внезапно у меня засосало под ложечкой. — Не смейтесь, — подумал я. — Пожалуйста, не смейтесь. Надо мной уже так давно никто не смеялся. Пусть я по-прежнему карлик но в этом доме меня уважают, особенно за мое мастерство в метании ножей. Меня боятся, а если бы какой-нибудь стражник или слуга стал насмехаться надо мной, я имел бы полное право поставить его на место, вдоволь проехавшись по нему моим ядовитым языком, и не бояться при этом, что меня накажут, потому что меня ценили куда больше, чем любого стражника или слугу. Никто так давно надо мной не насмехался». «Если лабелла посмотрит на меня сверху вниз и весело рассмеется...» Она и рассмеялась. Рассмеялась и захлопала в ладоши. «Миссер Лионелла!» — воскликнула она, и от прозвучавшего в ее голосе неподдельного великодушного восхищения у меня сразу же прекратило болезненно сосать под ложечкой. «Миссер Лионелла, я знала, что вы красивый мужчина!» «Это вряд ли!» — я вновь обрел дар речи. Несколько бархатных перьев еще не делают из невзрачной хромой птички павлина. Замолчите. Она прошлась вокруг меня, оценивая результат. Позвольте мне поправить эти завязки на плече девушки и поддержите мое зеркало. Две служанки принесли зеркальце, повернув его под таким углом, что я мог видеть свое отражение. Я посмотрел и сглотнул. Леврея, которую выбрала для меня Джулия Форнезе, Представляла из себя черный, ничем не украшенный бархатный камзол, плотно облегающий мое странное туловище. На плечах камзола имелись нашивки, расширяющие силуэт, делающие мои плечи шире, а голову не такой большой. Накрахмаленная рубашка была белоснежная, без кружев, отделанная на запястьях только небольшой черной вышивкой. «Никаких кружев», — сказала стоящая за моей спиной Джулия, — «как я и обещала. И видите, в каждой манжете имеются потайные ножны для ваших маленьких метательных ножей. На мне теперь были теплые черные рейтузы, не обвисая облегающие мои короткие ноги, черные до колен сапоги и пояс из мягкой черной кожи с еще несколькими вшитыми ножнами для моих талецких клинков. «Бык Борджа» и «Папские ключи» не бросались в глаза, поскольку были вышиты на рукаве. «Труднее всего было сшить сапоги», — заметила Мадонна Джулия, завязывая шнурки на моих рукавах, так, чтобы виднелось белое, как снег, полотно рубашки. «Я приказала сапожнику сделать их по меркам, которые я сняла с ваших старых сапог, и велела внести кое-какие улучшения. На подошвах тут есть опоры, с поддерживающим эффектом для сводов стоп, а внутренние швы от стоп до колен дополнительно укреплены. Я уже чувствовал, что в этих новых мягких сапогах мои ноги смогут прошагать много часов, прежде чем устанут. Вот, проверьте, как ходит рукав. Рукав не стесняет движений? Я знаю, вы хотите, чтобы руки могли двигаться совершенно свободно, чтобы вы могли метать свои ножи. Мадонна Джулия отступила на шаг и посмотрела, как я размахиваю рукой. «Я велела сшить вам четыре камзола. Черный бархат для торжественных случаев, прочное черное полотно для повседневной носки летом, черная шерсть для повседневной носки зимой и черная кожа для поездок или для тех случаев, когда вам требуется дополнительная защита». Я помню, как вы говорили мне, что кожа неплохо отражает удары клинка. У меня защипало глаза, и отражение в зеркальце затуманилось. С поверхности зеркала на меня смотрел невозмутимый человек, суровый, без тени улыбки, опасный, а его глаза на фоне черного изменили цвет с заурядного зеленовато-карева на удивительный ярко-зеленый. Я выглядел, я выглядел, Дио! — Красивой, это сказано, со слишком большой натяжкой, — выдавил я из себя. — А, по-моему, нет. Отражение Джулии в зеркале склонило голову на бок. Должно быть, ваш отец был красавец. — Да нет, мой отец был слишком потрепан жизнью, чтобы быть красивой. — Тогда ваша мать была красоткой. Это от нее вы унаследовали эти темные волосы? — Не знаю. Я ее никогда не видел. — Простите. — Голос Джулии тут же зазвучал виноватый, упокой, Господи, ее душу. Она вовсе не умерла, вполне возможно, что она все еще жива. К моему костюму прилагались перчатки, мягчайшая кожа с вышитым быком и ключами. Видите ли, моя мать была проституткой и сначала не знала, от кого из клиентов она забеременела. Но когда мне было несколько месяцев от роду, она поняла по моему виду, что моим отцом наверняка был карлик, который жонглировал яблоками и гритскими орехами в балагане в Борго. Он платил ей вдвое, чтобы она, несмотря на его уродство, время от времени с ним спала. Она оставила ребенка-урода, его уроду-отцу и куда-то смылась. Наступило неловкое молчание. Я перестал смотреть в зеркало, чтобы не видеть глаз моей хозяйки, а вместо этого сосредоточился на перчатках, надел их на руки одну за другой, Они сидели как влитые, плотно облегая мои короткие пальцы. «Должно быть, ваш отец был добрый человек», — тихо сказала наконец Джулия фарнеза «Почему вы так думаете, Мадонна?» «Потому что в вас, Лионелло, слишком много доброты, чтобы вы были воспитаны человеком злым». Я лающе рассмеялся, сгибая и разгибая пальцы в новых перчатках. «Такая мягкая кожа!» Они мне не помешают, когда я буду сжимать рукоятку ножа. Никто и никогда еще не называл меня добрым Мадонна Джулия, но Все равно спасибо. Я отвечу вам, что да, мой отец был добрый человек. Слишком добрый для этого мира. Я помнил его глаза, высветшие, голубые, не похожие на мои, печальные и тревожные, под колпаком с нашитыми на нем колокольчиками, которые он надевал во время представлений. Думаю, он слишком много пил. От этого то и дело ранял шарики и грецкие орехи, которыми жонглировал. Но это было не страшно, зрители просто смеялись еще громче и веселее. И он ни разу он не поднял на меня руку, даже когда был пьян. Это он настоял, чтобы я пошел в школу, хотя он едва мог наскрести для этого денег. А я был неблагодарным маленьким ублюдком, который вначале не хотел идти учиться. «Они будут надо мной издеваться», — возражал я другие мальчишки. «Мальчишки будут над тобой издеваться, куда бы ты ни пошел», — сказал мой отец, таща меня за руку. «У тебя слишком умные мозги, Леонелло, чтобы пропадать в туне. Ты мог бы стать учителем или конторским служащим? Интересно, гордился бы он мною, если бы мог увидеть меня сейчас?» «Думаю, что нет». Мадонна Джулия отослала обеих служанок. «Идите, проведайте Мадонну Адриану, хорошо? Позаботьтесь о ней, если у нее до сих пор урчат кишки». Дверь за ними затворилась, и она опустилась на колени на роскошный ковер. Полы ее, подбитого мехом халата, легли на пол, пока она рылась в моей старой одежде, ища мои талецкие клинкивых потайных ножнах. «А где сейчас ваш отец?» — тихо спросила она, один за другим, подавая мне метательные ножи. Он умер. Я вложил самый короткий нож в его новые ножны на манжете. 15 лет тому назад. Как это случилось? Как случается со многими из нас? Я засунул еще один нож за голенище своего нового сапога. Кучка пьяных в кабаке. Они посчитали, что будет забавно попинать его. Должно быть, один из них пнул слишком сильно. Когда я пришел домой после уроков, он харкал кровью. Молчание затянулось. Я не хотел смотреть на Мадонну Джулио. «Если вы сейчас скажете, что вам меня жаль, — подумал я, — я стисну ваше белое горло руками в этих новых перчатках и выжму из вас всю жалость до последней капли». Но Лабелла не сказала ни слова, только посмотрела на меня. Она по-прежнему стояла на коленях возле кучки моей одежды, — Так что ей пришлось задрать голову, чтобы поглядеть мне в лицо, как будто я был человеком нормального роста. Когда она передавала мне последний клинок, ее темные глаза не просто смотрели на меня, они пронизывали меня насквозь, и мне, как и прежде, хотелось ее задушить. Мне хотелось сказать ей какую-нибудь гадость, что-нибудь жестокое, назвать ее глупой шлюхой, заставить ее плакать. Не смейте понимать меня, как вы смеете выпытывать мои секреты. Но разве не это делают наилучшие, самые искусные шлюхи? Разве они не понимают мужчин до конца? Лучшие шлюхи вовсе не глупы. Не была глупа и она. Я подавил свое желание сказать гадость и вложил последний нож в потайные ножны на поясе, потом снова посмотрел в зеркало — которые служанки прислонили к спинке стула. Я увидел таинственного человека, опасного, даже красивого, мужчину, над которым более высоким мужчинам лучше не смеяться. «Лучше уберите зеркало», — молвил я, «а то я стану таким же тщеславным, как вы, Мадонна Джулия». «Я очень надеюсь, что не обидела вас, миссер Лионелла», — тихо сказала она. «Напротив, прекрасная госпожа». Я повернулся и церемонно склонился к ее руке. — Благодарю вас.